14 марта. Вернулся Эймс. Был у меня. Сообщил, что был в Испании. Там, на этот раз в Сарагосе, состоялась тайная встреча А, гости из Англии, с Б, гостем из Германии. На этот раз от английской стороны был другой. Крупный финансист, друг премьера, а от немцев тот же самый, сутулый, с длинным носом, приезжавший в Эскореал. Мистеру Б снова сообщили, что мы готовимся к высадке в Сицилии, но будем делать вид, что высадимся в других местах. Б говорил о том, что Имперское управление безопасности, возглавляемое Кальтенбруннером, приказало своим резидентам в Швейцарии и Испании подставлять своих агентов англичанам с тем, чтобы эти агенты, будучи завербованы английской разведкой, включались в каналы ее работы. В общем, Кальтенбруннер энергично проводит встречные комбинации против английской и американской разведок. Я спросил Эймза, значит, ты ездил только для этого? Устроить встречу? Нет, у меня было еще одно поручение. Я привез того самого француза, которого мы допрашивали в Касабланке. Марло его перевербовал и пустил по русской линии. Подставлял в Каире к некоторым русским, но ничего не получилось. Керфакс хочет использовать его по линии Бримстона. Ослать его к немцам? Да, в качестве гамбитной пешки. Я поинтересовался, узнал ли Эймс, кто этот гость из Германии, мистер Б. Эймс пожал плечами и высказал предположение, что Б очень важная персона, вероятно, один из главарей антигитлеровского заговора. Хочется все-таки узнать, кто же он. Это станет известно когда-нибудь, после войны. Ты давно виделся с Лилиан? Как они там? Я задал этот вопрос без всякой задней мысли. Но Эймс почему-то бросил на меня взгляд, и перед тем, как ответить, закурил сигару. Он был смущен и не смог скрыть этого. Ты делаешь вид, что не расслышал. Почему ты меня спрашиваешь? Он поднял левую бровь, как будто вставлял в глаз монокль. «Я хотел спросить тебя о том же. Если бы я видел кого-нибудь из них, то сказал бы тебе». Эймс перевел разговор на бой быков, который он видел в Сарагосе. «Мне непонятно, почему Эймс так странно реагировал на вопрос о Лилиан».